«Эпилог. На следующий день я возвращаюсь из супермаркета, куда ездила за покупками для деда, когда мой телефон оживает. Айден. Отвечая на звонок, я улыбаюсь. «Ну, привет, мистер Крутой Адвокат!» – морлычу я в трубку. Так я беззлобно подтруниваю над ним, но на самом деле я просто тащусь, называю его так. «Просто признай, что ты полностью помешалась на нем». «Да кто же спорит?» «Вы надо мной смеетесь, мистер Ану?» Строго журит меня Айден, а я представляю, как он улыбается, сидя в своем кабинете. Его офис, кстати, большой и оформлен со вкусом. С тех пор, как я его увидела, не могу избавиться от мысли, чтобы заняться с ним сексом на его рабочем столе. Я бываю довольно непослушной девочкой, мистер Харди. Мне бы не помешало преподать урок. Сделанным раскаянием сокрушаюсь я. Слышу, как Айден с шумом втягивает воздух. У меня через несколько минут брифинг с партнерами, и ты делаешь все, чтобы я опозорился в первый же день после возвращения. Хрипло смеется он. Ладно, но просто, чтобы ты знал. Я со вчерашнего дня только и думаю о том, чтобы ты взял меня на своем рабочем столе. Кая, я страдальчески стонет тайден А я смеюсь, ожидая, пока вновь загорится зеленый. Вообще-то я звоню, как твой адвокат. Серьезно пытаясь, сообщает он. Несколько минут назад звонила Куарас. Движение возобновляется, и я сильнее стискиваю руль, ожидая вердикта. Они совсем согласны, детка. Ты победила. С нежностью говорит он. Я смеюсь от облегчения и ощущения победы. Да, господи, больше никакого Уилби. Никогда. Он исчезнет из Гонзаги, а я смогу спокойно закончить университет. Спасибо шепчу я, моргая, потому что сквозь навернувшиеся слезы плохо видно дорогу. Я бы никогда не сделал этого без тебя. А я без тебя, отзывается Айден, и я знаю, что он имеет в виду свое возвращение к семье и работе. Я ему этого еще не говорила, но сейчас, переполненная эмоциями и чувствами, не могу умолчать. Я люблю тебя, и я так счастлива, что в тот вечер девчонкам удалось выманить меня из дома потому что если бы не ты, парень с лестницей и несостоявшийся маньяк, я бы все еще... Айден. Мое сердце забывает, как надо биться, когда она говорит, что любит меня. Мне хочется сказать, да, я тоже люблю тебя, моя девочка, но ей надо высказаться, поэтому жду с дурацкой счастливой улыбкой на лице. Но ее голос так резко обрывается, что в первое мгновение я думаю, что произошел обрыв связи, но звонок не закончен. Я просто больше не слышу Каю, только глухие непонятные звуки. Впрочем, определить их большего труда не составляет. Однажды я уже слышал их. Ледяная парализующая волна обрушивается на меня, сковывая мышцы и замораживая кровь. «Кая! Кая! Кая!» Я могу кричать «Вечность», а она все равно не ответит.